Глава 47. Ненаучная картина мира. Самая высокая Земля. На какой ступени строения материи человеческий мозг взаимодействует с миром? На макроуровне, то есть на уровне больших, но охватных взглядом тел? Ответ неверный. С данного уровня мозг получает информацию посредством рецепторов. А вот на каком уровне он по-настоящему взаимодействует с материальным миром? То есть, где, в какой стадии дробления его нейроны или там уже электроны соприкасаются с окружающей действительностью на равных? Пока, к сожалению, этот вопрос покрыт для эрарбакской науки приличным слоем тумана. Может, взаимное воздействие ощущается на стадии дробления, сопоставимой с масштабным зазором между тем же упомянутым электроном и красным гигантом R? В плане того, что электрон теперь вроде R, а та пыль микрочастичка – это как бы он. И вот именно там, на такой вот стадии, и пляшет свои своей любая зарождающаяся мысль. Именно там она ловится, а уже оттуда, поднимаясь по ступеням до тех самых, вполне различимых в микроскоп нейронов, точнее до их сообществ, проецируется в сознании. Что участвует там в стадии зарождения и влияют ли всяческие излучения извне на процесс – абсолютно неясно. Однако что-то явно влияет. Ну хотя бы иногда. Оттуда, из раздвинутой в системы протонно-нейронной пены, иногда всплывает такое, что никак не получается объяснить из самого скрупулезного анализа информационного потока, поступающего через выведенные из черепной коробки рецепторы. Например, откуда мог знать абсолютно необразованный в плане науки колдун острова Статор, по местному самой высокой Земли о грядущем катаклизме? Вообще-то образование ему тоже бы не помогло, ведь не спасло же оно брашей несущих дежурство на антенном комплексе. А ведь среди них были не только призывники, имелись и офицеры с достаточно широким образованием. Без таких универсалов дальняя долгосрочная экспедиция просто никоим образом бы не обошлась. Тем не менее, никто из них ни сном, ни духом. Зато неграмотные в цивилизованном плане аборигены под руководством еще совсем не старого колдуна Кинки – тогда еще не носившего расширенное имя кинка, съевшего главного ряженого, катастрофу предвидели и даже смогли спастись. Интересно, сумела бы в случае чего сотворить такое Бражская Республика? Очень и очень сомнительно. Как ее мега-конкурент по планете – империя Эрарбаков. Она никак не может справиться даже с текущими проблемами и постоянными угрозами своей южно цивилизации – И это несмотря на то, что многие из опасностей совсем не носят сравнимо апокалиптический характер и надвигаются из будущего со скоростью улитки. И уж тем более, их можно предвидеть и рассмотреть с достаточной четкостью, умело оперируя потоками информации, кое способно входить в мозг по совершенно обычным рецепторам. А вот колдун Кинка явно оперировал знанием абсолютно неизвестного уровня. Где-то там, внутри, его мозг наверняка стыковался с...